Словом, о чем же я начал рассказывать? Да, был я тогда, стало быть, с Божьей помощью, горемычный бедняк. Помирал с женой и детьми, трижды в день не считая ужина. Трудился, как вол. Возил бревна из лесу на вокзал, Полный воз, бывало, везу, Чего тут стесняться, За два пяти алтынных, да и то не каждый день. И вот на такие заработки Изволь прокормить, полон дом едаков Не сглазить бы, да еще содержать конягу, Которой вовсе дела нет, До всякого рода толкований и изречений. Корми ее каждый день без отговорок И дело с концом. Однако на той бог, ведь он, как говорится, всех кормящий и насыщающий, разумно миром управляет. Видит он, как «я из-за куска хлеба бьюсь» и говорит. «Ты, небось, думаешь, Тевье, что все уже кончено? Светопреставление неба на землю валится». Ну и глубже ты, Тевье, ой, как глуп! Вот увидишь, счастье, если Богу будет угодно, повернется этак налево кругом и сразу во всех уголках светло станет. Выходит, как в молитве сказано, кто будет вознесён, а кто низвергнут, кто ездит, а кто пешком плетется.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 не оставил своей милостью. Вы только послушайте, какие чудеса на свете бывают.